Глава 26. В гостях у Феофании. Добравшись до машины Василевского, Тимофей и Антон отправились к гадалке по имени Феофания. Сначала Антон планировал отправиться прямиком в её гадальный салон, но затем передумал. Время было позднее, на улице быстро темнело, она наверняка уже дома, решил Василевский. Но оно и к лучшему. Может что-то гостит нас чем-нибудь вкусненьким? А то у меня после всех этих потрясений дико разоигрался аппетит. Слона бы сейчас съел. Семён Ефиев вдруг понял, что тоже сильно проголодался. Сегодня он только завтракал, а с этого момента прошло уже больше 8 часов. Я бы тоже не отказался. Подслонна От вздохнул Зверев. Ты хорошо её знаешь? Не очень, но мы пару раз пересекались, когда расследовали разные дела. «Никита знаком с ней куда дольше меня. Она даже в курсе, что он оборотень. А ты ведь тоже превращаешься в зверя?» «Иногда», — кивнул Тимофей. «Но у нас это немного по-другому. Не так, как и оборотней». «А в чем отличие?» — заинтересовался Антон. «Сам процесс», — зверев замялся. «Все сопровождается мощным выбросом огня». «Не представляешь, сколько одежды на мне сгорело, пока я не научился сдерживать свои превращения. Стоило мне только разозлиться, и ба-бах! Все кругом горит, а люди с криками разбегаются. Вся одежда, что на мне сейчас, пропитана особым составом. Таким еще форму пожарных пропитывают». «Все равно это очень круто», — признал Васильевский. «То ты человек, а то вдруг здоровенный дикий зверь, а все противники валяются в обмороке от страха». Твои способности тоже впечатляют. Человек-магнит усмехнулся Тимофею. Ты любые металлы можешь передвигать? Почти, кроме тех, что совсем не магнетизится. А если в тебя выстрелить, пулю сможешь остановить? Никогда такого не пробовал, Антон слегка изменился в лице. Надеюсь, что и не придётся. А ты почему мне такие вопросы задаёшь? Хочешь поэкспериментировать? Расслабься, отмахнулся Тимофей. Это я просто, чтобы разговор поддержать. Ну и интересно, конечно. У меня с собой пистолет-то нет, нам не положено. Ну и слав богу, с облегчением выдохнул Антон. «А вам табельное оружие выдают?» — спросил Зверев. «Выдают, но, как правило, это особые пластиковые пистолеты, стреляющие дротиками с сильным снотворным, чтобы мы преступников случайно не поубивали, а лишь обездвижили до приезда полиции. Когда сдадим специальные тесты, тогда боевое получим». «О-о-о!» — уважительно проговорил Тимофей. «А пока ж пластиковый, сегодня мне его не выдали». Панкрат сказал, что раз меня сопровождает огненный волк, оружие мне не понадобится. Хочется надеяться, что так все и будет. Гадалка Феофания жила на окраине старой части города в небольшом одноэтажном домике с террасой. Пока ребят к ней ехали, окончательно стемнело и на улицах зажглись фонари. Антон припарковал автомобиль рядом с домом, но на противоположной стороне дороги, после чего они с Тимофеем подошли к калитки. За ней виднелся аккуратный дворик, занесённый снегом и со всех сторон окружённый кирпичным забором полутораметровой высоты. Под снегом угадывались подстриженные декоративные кустарники и небольшая оранжерея. Сам домик явно был очень старый, сейчас такие уже не строили. Особенно выделялась высокая черепичная крыша, над которой поднималась длинная кирпичная труба. В окнах горел свет, значит, дома точно кто-то есть. Антон поднялся на террасу и нажал кнопку дверного звонка. Открыли ему очень быстро, словно хозяйка находилась где-то поблизости от двери. Добрый вечер, Феофания, ужwidetilde сказал Василевский, когда на него пал луч жёлтого света из прихожей. Наконец-то мы доехали. Тимофей увидел на пороге невысокую женщину лет сорока с длинной темной косой. Она была в бледно-розовом спортивном костюме и мягких домашних тапочках. Рокова толстовки были перепачканы мукой. — Ты готовишь? — радостно воскликнул Антон. — Значит, мы вовремя. Я просто умираю от голода. Тимофей вдруг тоже ощутил одуряющий аромат свежей выпечки и ванили. Его рот тут же наполнился слюной, а он громко сглотнул. Тёфания смерила Тимофея настороженным взглядом. Панкрат пару часов назад предупредил меня о вашем визите, сказала она. Входите, и да, я как раз пеку оладушки, так что вы пришли вовремя. Может, ещё и жиженькую к кому споссёте. В каком смысле, удивился Василевский. Феофания лишь покачала головой и отошла в сторону, освобождая проход. Ура! радостно воскликнул Антоон и тут же проскользнул мимо неё в прихожую. Здравствуйте, смущённо произнёс Тимофей. Меня зовут Тимофей Зверёв, закончила за него женщина. Заходи, Панкрат о тебе рассказывал. Тимофей осторожно переступил порог и оказался в просторной, уютной прихожей. На полу лежал мягкий толстый ковёр, у стены стояла стойка для обуви и старомодная вешалка на одной ноге. Василевский уже скинул кроссовки и стягивал с плеч пуховик. Так, значит, и огненный волк поинтересовался, а фафа не запирает двери на защёлку. Впечатляет. Но ты вам тоже лига остаёв рассказал. Не беспокойся, я умею хранить секреты, заверила его хозяйка дома. Поэтому Панкрат многое мне доверяет. «Но как ты связался с этим охламоном?» — она кивнула на Антона. «Или тебя тоже затащили в авангард?» Видимо, Панкрат все же рассказал ей не все, и Тимофей был ему за это благодарен. О некоторых подробностях его жизни не стоило сообщать первым встречным. «Типа того», — уклончиво ответил он. «У нас вроде как первое совместное расследование». «Понятно», — вздохнула Феофания, беря из его рук куртку и вешая ее на вешалку. Тимофей осмотрелся по сторонам. Из прихожей вели две двери, одна в просторную кухню, другая в большую темную гостиную. Пока Тимофей разувался, Антон уже проскочил на кухню. «Не знал, что у тебя гости», — удивленно сказал он. Феофания издала нечто похожее на стон. Тимофей заглянул через плечо Василевского и увидел высокого крепкого парня с черными волосами. Он стоял у плиты спиной к двери и, кажется, лопал оладушки прямо с горячей сковородки, обжигаясь и громко чертыхаясь. У его босых ног крутились три пушистые упитанные кошки, рыжая, черная и серая с белыми пятнами. «Это кто?» Осторожно спросил Антон. Испытатель буркнула София, проходя в кухню. Только и делает, что испытывает мои нервы и своё везение. Ладно тебе, отмахнулся от неё парень. Я же помогаю. А кто тебе сказал, что я нуждаюсь в твоей помощи? Почему мне нельзя помогать тебе готовить? весело воскликнул незнакомец. «Хватит с меня и тех шрамов, что я уже успела заработать!» — раздраженно бросила Феофаня. «Новые мне не нужны!» Парень обернулся и с любопытством уставился на вошедших. Глаза у него были синие и синие. Тимофей даже решил, что он в цветных контактных линзах. Виски коротко выбритые, а длинная из сине-черная челка падала почти до кончика носа, так что парень постоянно откидывал ее рукой. Он был в простых черных джинсах, подверг вернутых почти до колен, и белой футболки с V-образным вырезом. Его симпатичная улыбчивая мордаха, руки и даже джинсы были перепачканы тестом. Уновитому можно было дать лет восемнадцать-девятнадцать. — Это Алексей Грановский, — поджав губы, представила парня Феофания. — Можно просто... — Алекс радостно подхватил тот.